516. Старинные врачи определяли качество эманации посредством прикладывания растений и металлов. Также употребляли известные породы собак, которые весьма чутки к эманациям человека. Но теперь самые простые аппараты, вроде электрической машины, отметят на экране ритм и качество эманации.